Глава 19 Совсем другая ситуация складывалась в Польше. Если со стороны Львова и Чехословакии мы значительно продвинулись, то со стороны Белоруссии не очень. А затем и вовсе остановились по одной простой причине. Поляки отмочили фортель, и Сталин приказал нашим войскам не спешить с освобождением центральной части Польши. В Лондоне решили, что нехорошо, если Варшаву освободит Красная Армия. Вот и организовали там восстание силами армии Краевой, которой руководило сбежавшее в Лондон польское правительство, очень негативно, даже враждебно настроенное к нам. Короче, повторялось все то же самое, что было и у меня в моем времени. Наши войска были примерно в полутора сотнях километрах от Варшавы, когда там полыхнуло. Я не знал подробностей, как там было в моем времени, но думаю, что это восстание ничем особо не отличалось от произошедшего у меня. Стянутые чуть ли не со всей Польши в Варшаву Аковцы 20 апреля, вернее, в ночь с 19 на 20 апреля напали на места дислокации немецкого гарнизона Варшавы. Хорошее скоординированное действие, также неплохое вооружение позволили им уничтожить большую часть гарнизона, а оставшуюся заблокировать в казармах. Сразу после этого состоялось радиовыступление генерала Комаровского, который на весь мир объявил об освобождении Варшавы силами Армии Краевой. Примечание. И в реальной истории генерал Тадеуш Комаровский, руководивший Армией Краевой, возглавил Варшавское восстание. Выходец из дворянской семьи, он учился в военном училище в Вене и в годы Первой мировой войны воевал в составе австрийской армии. Не желавший освобождения Польши советскими войсками, он убедил польское правительство в изгнании принять план самостоятельного восстания. Конец примечания. При этом он крайне негативно относился к Красной армии и не захотел налаживать с ней контакты, а кроме того, крайне нелицеприятно о ней отзывался. Примечание. По воспоминаниям маршала Рыкосовского, генерал Комаровский не стремился наладить контакт с советскими войсками, а когда в Варшаву были сброшены на парашютах два советских офицера связи, он отказался с ними встречаться, хотя буквально перед этим говорил, с немецким парламентером. Конец примечания. Захватив достаточно крупные склады с вооружением, в том числе и с артиллерией, повстанцы быстро организовали оборону города по его окраинам, лихорадочно оборудуя огневые точки в окраинных домах. В самой Варшаве тем временем добивали остатки немецкого гарнизона, а через пару дней весь город был полностью в руках восставших, Однако немцы не сидели без дела и начали срочно подтягивать к Варшаве свои войска. Поскольку в планы Ставки на ближайшее время не входило наступление в центре Польши, тем более после откровенно антисоветских высказываний по радио генерала Комаровского, наступление там полностью остановилось. Как всегда в дело вмешалась большая политика. После того, как поляки в очередной раз продемонстрировали свою кичеливость и нелюбовь к русским, Клай за их гоноры, амбиции и амбиции русские жизни Сталин не захотел. Наступление наших войск после достаточно успешного наступления в Прибалтике и на Балканах временно прекратилось на всех направлениях. Наши войска нуждались в передышке для отдыха, пополнения и ремонта техники, которая за это время хорошо поработала. Так что, по большому счету, Сталин не врал союзникам, а вопрос заключался лишь в том, как долго будут пополняться наши войска и когда они смогут снова перейти в наступление. Все, чем мы помогали восставшим, так это бомбардировками немецких позиций перед Варшавой и сбросом восставшим вооружения и боеприпасов. Кстати, среди восставших не было бойцов армии Людовой, польское правительство в изгнании. Не хотелось, чтобы в деле освобождения Варшавы участвовали представители просоветской армии Людовой, а потому им ничего не говорили. Но шило в мешке не утаить. Узнать, что именно готовит армия Краева, не получилось, но то, что они что-то готовят в Варшаве, было очевидно. Туда стали стягивать подразделения армии Краевой, а из-за того, что отношения между армией Краевой и армией Людовой были очень натянутыми, и нередко между ними случались стычки. Соперники старались отслеживать друг друга. А вот так и получилось, что когда в Варшаве вспыхнуло восстание, то бойцов армии Людовой там не оказалось. Обозленные немцы в средствах не стеснялись, и на Варшаву обрушился град артиллерийских и бомбовых ударов. В ответ на вопли о помощи генерала Комаровского англичане попробовали надавить на Сталина, но получили отлуп. Сталин им четко заявил, что Красная Армия на данный момент не может наступать, так как выдохлась в предыдущих наступлениях, и для подготовки следующего ей требуется минимум один-два месяца, а полякам, прежде чем организовывать свое восстание, следовало предварительно связаться с командованием Красной Армии и согласовать с ним свои действия. Короче, восставшие остались практически один на один с немцами, а вся помощь, которую мы им оказывали, заключалась в бомбежках немецких позиций перед Варшавой и сбросом в город со воздуха, продовольствия и боеприпасов. Упрямые и гонористые поляки продержались почти месяц. Все же вести оборонительные бои в городе намного легче, чем в открытом поле. Правда, половина Варшавы от этого превратилась в руины а среди городского мирного населения были очень большие потери. В итоге, поняв, что ненавидимые им русские не придут им на помощь, а англичане не в силах им помочь, генерал Комаровский принял решение сдаться немцам. Он начал переговоры с осаждавшими и, выторговав для себя и бойцов армии Краевой статус военнопленных, 13 июня приказал своим бойцам сложить оружие. Примечание. В реальной истории было точно так же. Генерал Комаровский договорился только о себе и своих бойцах, а что станет с другими людьми, примкнувшими к Варшавскому восстанию, его не интересовало. Только в реальной истории восставшие продержались чуть дольше, около двух месяцев. Генерал Комаровский после восстания попал в оф-лагерь четыре... С. Кольдитс, в Саксонии, где и был освобожден 4 мая 1945 года американцами. Конец примечания. Для меня все эти события прошли фоном. Конечно, было жаль мирное население, но в целом проблемы пшеков меня не волновали. Мне было достаточно того, как они с энтузиазмом принялись тявкать на Россию после развала СССР, и строить ей всякие гадости. Тут точно по поговорке «не в коня корм». И что ни сделай, хорошим для поляков не станешь. Ведь они до сих пор грязят о Великой Польше от моря до моря, где у них и Прибалтика, в частности Литва, и Белоруссия, и половина Украины, и даже Смоленск. У меня была другая головная боль. На меня началась форменная охота. С последним пополнением в штаб армии прибыли три молодые и красивые связистки. Вот они и устроили охоту на меня любимого. И плевать им было, что я женат, и у меня есть ребенок. Жена ведь не шкаф, можно и подвинуть. Сначала они стали строить мне глазки и всячески показывать мне свое благорасположение. Но увидев, что я абсолютно не реагирую на их заигрывание, приступили к более активным действиям. Теперь при каждом удобном случае они пытались коснуться меня бедрами или грудью, а также старались остаться со мной наедине. Все это не прошло незамеченным для других работников штаба. К тому же многие из них сами положили глаз на новеньких связисток. Мало того, между собой они стали делать ставки на эту охоту. Я же увидев, что дело начинает пахнуть жареным, стал постоянно держать при себе ординарца, так что теперь застать меня в одиночестве было невозможно. Рядом со мной всегда кто-то был, отчего связистки скрежетали зубами от злости, а даже в свою комнату я всегда входил с кем-то и лишь потом отпускал его. Осада длилась больше двух месяцев, наконец, поняв, что со мной им ничего не светит, Связи переключились на других перспективных с их точки зрения женихов, что было с большим одобрением встречено всем мужским коллективом штаба. Все же очень многие положили на них глаз, однако идти против меня не могли, звание и должность не позволяли. Кроме того, они видели, что меня эти связи мало того, что не интересуют, а более того, тяготят, потому и не ревновали их ко мне. Когда эти надоедливые хищницы наконец-то отстали от меня, я облегченно выдохнул и смог спокойно заниматься делами, не опасаясь больше подставы с их стороны. За это время наша армия не только отдохнула от предшествующих тяжелых боев, но и получила пополнение в живой силе и технике. В армию Катукова поступили новые тяжелые танки, два батальона новейших ИС и два батальона... КВ-3. И это кроме танков Т-43. Моя армия тоже пополнилась, и мы наконец двинулись дальше. Передышка для фрицев закончилась. В наступлении перешли все наши войска от Балтики до нас. Прибалтийский фронт наступал вдоль побережья, и его следующей целью стал Гданьск. Центральный фронт двинулся наконец на Варшаву при тесной помощи армии Людовой которая сохранила свои силы в неприкосновенности. В противовес Лондону и его марионеточному польскому правительству в изгнании Сталин создал войско польское, в которое стали переформироваться бойцы армии Людовой. Когда они встречались с нашими войсками, их ненадолго отводили в тыл, где обмундировывали в новую польскую форму, выдавали наше оружие и технику, и уже как подразделение войска польского они возвращались на фронт. Таким образом, 1 августа наши войска подошли к Варшаве, и начался штурм ее руин, в котором непосредственное участие приняла первая армия войска польского. После двух недель ожесточенных и кровопролитных боев Варшава была освобождена от немецких оккупантов, а в качестве гарнизона там были оставлены бойцы войска польского. Сразу после этого в освобожденной столице Польши начали формировать и новые правительства, куда, разумеется, не вошли ставленники Лондона, на что из Англии понеслись угрозы и вопли, что вновь созданное правительство якобы нелегитимно. Однако на все высказывания Черчилля Сталин не обращал внимания, и его ответ был неизменен. Новое правительство в Варшаве выбрал польский народ, значит для СССР оно вполне легитимно, а мнение Англии в данном вопросе его не волнует. В отличие от англичан, американцы по этому поводу не возмущались, так как СССР был еще очень нужен им для решения японской проблемы. Ялтинской конференции не случилось, но тегеранская состоялась и там в том числе был решен вопрос о вступлении СССР в войну против Японии через пару месяцев после окончания войны в Европе. Пока что американцы вовсю получали на орехи от японцев, и хотя потихоньку теснили их, потери при этом несли большие и были кровно заинтересованы в помощи СССР в этой войне. У СССР не было большого флота, Но он мог отвлечь на себя значительные силы Японии в Китае, да и устроить десантные операции в саму Японию тоже. Именно поэтому американцы и не выступали против нового польского правительства. А Ватутин со своим фронтом успешно наступал из Чехии, которую к этому времени полностью захватил в направлении Дрездена и Эрфурта. А наша армия из Мюнхена двинулась на Штутгарт. Таким образом, мы постепенно брали Берлин в кольцо. Союзники к этому времени полностью захватили Грецию и вели кровопролитные бои в Италии. В середине июля в Средиземном море состоялось ожесточенное морское сражение между поедателями пиццы и любителями овсянки. Если на суше макароники были так себе, то в море оказались на высоте. Особенно если учесть, что у них был вполне неплохой флот. Поэтому лимонникам пришлось попотеть. И хотя победителя не случилось, обе стороны понесли большие потери. Дучча на фоне неудач на сухопутном фронте истерично просил помощи у фюрера. Но свободных сил у Гитлера не было, и потому, скрипя сердце, он был вынужден отказать Муссолини. Союзники медленно, но верно продвигались вперед, пока в начале сентября они встретились с нашими войсками, мы ведь захватили часть северных итальянских земель на границе Югославии и Австрии. После этого союзники организовали высадку своих войск в Южной Франции, воспользовавшись тем, что она относилась к правительству Верши и не была оккупирована немцами а потому и никакого сопротивления они там не встретили. Вместе с союзниками в Марселе высадился и де во главе своих войск, которых, правда, было не очень много. Однако после высадки к нему со всей Франции потянулись как участники сопротивления, так и простые французы, и его армия стала быстро расти. В ответ немцы были вынуждены ввести свои войска в Южную Францию на территорию Виши. прежде чем это произошло, союзники успели занять достаточно большую территорию Франции, не встречая никакого сопротивления. Зато, когда они встретились с немцами, сразу умылись кровью. Начались тяжелые позиционные бои, в которых союзников даже не стали теснить, но последовавшее в Германии наше наступление заставило немецкое командование срочно перебросить часть своих войск из Франции в Германию, что и спасло союзников от разгрома. А Наша армия в ходе тяжелых недельных боев взяла Ульм и двинулась дальше на Штутгарт, а за ним была уже Франция. А мне, конечно, больше хотелось самому штурмовать Берлин, но тут уж ничего не поделаешь. Куда послали, там и воюй. А с «Королевскими тиграми» мы встретились еще пару раз, хотя противник только с начала этого года стал выпускать этот новый танк. И, соответственно, выпущенных было относительно мало. Противник это был грозный. Что есть, то есть. Но их было мало, и у немцев возникли большие проблемы с их транспортировкой. Чересчур большой вес и очень маленькая надежность ходовой – не позволяли широко использовать эти танки в боях. Примечание. Вот официальные выводы наших специалистов после изучения трофейных «Тигр-2». Танк вследствие поспешности выпуска имеет большое количество конструктивных недостатков, главными из которых являются. Первое. Бортовая передача разрушается полностью через 250-350 километров пробега вследствие недостаточной механической прочности подшипников. Второе. Зубцы венцов ведущих колес, ввиду применения двойного трака с одной цевкой, изнашиваются полностью за 250-350 километров и к дальнейшей эксплуатации непригодны. Кроме того, выход зуба винца и цевки гусеницы не отработан в результате чего гусеница наматывается на ведущее колесо или проскакивает. Третье. направляющие гребни заклиниваются между дисками опорных катков так как не учтено изменение профиля между дисками катков вызванного деформацией резины внутренней амортизации катков четвертое Коробка перемены передачи механизм поворота перегреваются. Наспех поставленный резервуар с водой для охлаждения масла КПП при отсутствии циркуляции воды не оправдывает своего назначения. Пятое. Двигатель благодаря большому весу танка перегружены, и также имеет тенденцию к перегреву и заклиниванию вала, в результате чего на машине введен ряд, предохраняющих приспособлений. Выводы. Новый немецкий тяжелый танк «Тигр-В» является дальнейшим развитием танка «Пантера» с использованием трансмиссии танка «Тигр-Н» и вооружения «Фердинанда». Компоновка танка и его механизмы не имеют ничего нового по сравнению с ранее выпущенными танками. Общим принципиальным недостатком танка «Тигр-В» является его громоздкость по габаритам и, как следствие, излишне большой вес, что, в свою очередь, привело к низкой маневренности, плохой проходимости танка и ненадежности его в работе. Бронирование и вооружение танка явно не соответствует его весу. В танке «Тигр-В» немцы окончательно не только перешли на форму корпуса танка Т-34, но и скопировали его башню, доказав еще раз всему миру преимущество классического по корпусу танка Т-34. Конец примечания. Майор Разумовский, командир 274-го танкового батальона. То, что именно мне доверили новые танки, заставляло меня в душе гордиться этим. Правда, я оказался не первым в нашей армии, кому дали новые танки. Как оказалось, первым был майор Рукавишников. Он даже успел на следующий день повоевать с новыми немецкими танками, однако и сам понес большие потери. Слухи об этом бое ходили самые противоречивые. И что там было правдой, а что ложью, было трудно понять, кроме одного. Новые немецкие танки – очень опасный противник находились мы сейчас в немецкой деревушке. небольшие аккуратные дома все покрашены, причем интересные деревянный каркас заложенный кирпичом и черепичные крыши. Посередине площади стоял памятник, но как памятник большой валун, на котором были выбиты какие-то надписи примечание. Практически в каждой старой немецкой деревушке есть такие памятники. На многих из них просто выбит год основания деревни, но есть и памятники, посвященные погибшим в той или иной войне. Конец примечания. С моим приятелем майором Ковалевым, командиром другого танкового батальона, тоже тяжелого, только у него были КВ-3, мы обсуждали преимущества и недостатки, своих танков. А на площади была небольшая кнайпа, вот в ней мы и сидели. Трясущийся страх хозяин нас обслуживал. И как раз в этот момент к нам прибежал посыльный с сообщением, что появились немцы а вместе с ними и какие-то неизвестные, но большие танки. Кроме новых тигров других новых танков у противника вроде не было, а потому я решил испытать в бою с ними. «Свои новые ИС». «Артем, немцы мои, надо опробовать мои ласточки в бою». «Слава, ты уверен? Может, моим ребятам тоже поучаствовать?» «Нет, лучше смотри, как я их под разделаю». Выбежав из кнайпы, я сразу залез в командирский бронетранспортер, из которого и должен был руководить сражением. По рации уже дали команду к бою, и мы буквально за пять минут выскочили к окраине деревушки, где, укрывшись за какой-то низкой постройкой, стали наблюдать за происходящим. В выдвинувшуюся вверх стереотрубу все было прекрасно видно. Примерно в паре километров от нас из жиденького леска выдвигались немцы. Первыми шли десятка-два необычных танков. Внешне они напоминали разжиревшие пантеры с большими башнями. Ползли немецкие танки по полю достаточно медленно, пожалуй, не быстрее 10 километров в час. За ними показались коробки бронетранспортеров и цепи пехоты. Вот вперед выехали мои ИС, раздались первые выстрелы, и я отчетливо увидел от попаданий снарядов моих танков по немцам. Однако все снаряды ушли в рикошет так и не пробив лобовую броню немецких танков. Тем временем танки медленно сближались. Скорость движения по пересеченной местности была около 10 км в час. Что самое хреновое, ответный огонь противника был более результативным. Сжав кулаки, я смотрел, как уже четвертый мой танк останавливается. На такой дистанции броня ИС не держала выстрел нового танка немцев. Тут неожиданно позади моих танков появились КВ-3 майора Ковалева. А вот они дали залп, и к моему удивлению его ЗИС-6 пробил лобовую броню новых тигров. А вот никогда бы не подумал, что 107-миллиметровые орудия КВ-3 имеют большую бронепробиваемость, чем 122-миллиметровые орудия ИС. Что не говори, помощь майора Ковалева пришлась мне как нельзя кстати. Пробить верхний лист лобовой брони мои танки так и не смогли, но от попаданий нескольких снарядов немцы все же останавливались и замирали. Видимо, экипажи танков глушило от попадания тяжелых болванок. Немецкая атака захлебнулась, они, видимо, не ожидали, что мы сможем пробивать их лобовую броню. Скоординировавшись с Ковалевым по рации, мы перераспределили цели. Он взял на себя танки, а я бронетранспортеры и пехоту. Все же мои 122 миллиметровые фугасы лучше годились для борьбы с последней. Немцы, увидев, что у нас есть танки, способные бороться с их новыми тиграми, да к тому же, что нас банально больше, стали отходить. Правда, развернуться и подставить нам корму не решились, а врубив заднюю скорость, стали медленно отползать назад. Они пятились, ожесточенно огрызаясь огнем, но то один, то другой танк вспыхивал или останавливался. В итоге уйти не смог ни один танк противника. Все поле покрылось горящими кострами техники, в основном немецкими, так как кроме танков были и их бронетранспортеры. Однако и почти два десятка наших танков также застыли на поле. Это были как мои С, так и КВ Ковалева. Тем временем подоспела наша пехота. Высыпав из бронетранспортеров, она развернулась цепью и пошла проверять немцев. Уйти смогли немногие, лишь те, кто наступал последними. Те успели смыться, но было таких совсем немного. Пехота проверяла тела, раненых стаскивали отдельно, Так как действовали мы не в рейде, то попавших к нам в плен немцев не убивали. Этих раненых отправят в госпиталь, где работают пленные немецкие медики. Они лечат своих солдат, которые ранеными попали к нам в плен. А добив немцев, я стал подводить итоги боя. Они были не очень утешительными. Я потерял безвозвратно семь танков, еще пять можно было вернуть в строй через неделю, только необходимо было набрать для них новые экипажи, так как прежние в основном или погибли, или оказались ранены. У Ковалева потери были чуть меньше, так он и в бой вступил чуть позже. А вообще, честно говоря, если бы не он, то даже и не знаю, чем бы окончился этот бой. Теперь я хорошо понимал майора Рукавишникова, и для меня было удивительным, что он смог уничтожить немцев. А На следующий день я получал нагоняй от самого Катукова. В итоге вскоре все командиры танковых подразделений получили памятки по ведению боя с новыми немецкими танками. Танкам Т-43 и ИС предписывалось не вступать с ними в прямые бои на дальней дистанции, а стараться подпустить их поближе и бить в основном в борт или нижнюю лобовую плиту, которая была значительно тоньше верхней и которую можно было пробить орудиями Т-43 и ИС. Еще рекомендовалось бить по гусеницам, чтобы после ее потери танк развернула. Основная обязанность по борьбе с новыми тиграми возлагалась на КВ-3, чья мощная пушка обладала очень хорошей бронепробиваемостью. А Майор Разумовский еще один раз встретился на этой войне с новыми тиграми. Но тогда он уже подпустил их поближе и приказал сразу двум своим танкам бить по одному немецкому одновременно. Причем один должен был стрелять бронебойными снарядами, а другой фугасными. Чтобы если и не пробить их броню, то оглушить экипаж и повредить приборы наблюдения. 1 августа 1944 года. Франция. После Штутгарта мы повернули на юго-запад. Катуков со своей армией пошел по краю Германии на Бельгию, к Северному морю. Вместе с ним была и 69-я армия. А мы, отделившись от него, двинулись во Францию, так как сильных сил у немцев тут уже не осталось, а с юга на них давили союзники. Тем временем Прибалтийский фронт, взяв Гданьск, уже подходил к Щетцину, от которого оставалось не так уж далеко до Берлина. Центральный фронт тем временем вместе с войском польским, в которые превратились отряды армии Людовой, занял всю Польшу и вышел к Одеру, откуда до Берлина было еще ближе. Ватутин в это время подходил уже к Ганноверу, так что Берлин скоро должен был оказаться в полном окружении. А мы тем временем продвигались по Франции, хотя у нашей армии было меньше танков, чем у Катукова, тем более тяжелых, нам вполне хватало и наших Т-43, которые могли на равных бороться практически со всеми танками Германии, а для крайнего случая были СУ-100 и СУ-122. Почти не встречая сопротивления, мы, считая, сходу заняли Нанси и Мец. Немецких частей тут было крайне мало, основная их часть, дислоцировавшаяся во Франции, в этот момент вела бои с союзниками на юге. Из-за нашего достаточно быстрого продвижения немцы не успевали реагировать, а потому сходу, уничтожая их сравнительно небольшие гарнизоны, мы двигались вперед. Да, не зря говорили, что плевок в сторону удаляющегося немецкого патруля во Франции приравнивался к боевой операции. Учитывая смехотворное количество немцев, французы сами легко могли их перебить, но они послушно сидели по домам. От Меца до Парижа практически не было крупных городов, только Реймс, вот туда мы и двинулись. Прекрасные дороги Франции позволяли нам двигаться с достаточно высокой скоростью, а если учесть, что все наши бронетранспортеры были колесными, то двигались мы очень быстро. Наши танки и самоходки значительно отстали, но поскольку танков у немцев тут практически не было, нас это не очень тревожило. Правда, на всякий случай с нашими бронетранспортерами были и несколько дивизионов противотанковых ЗИС-2, а в их боекомплектах – запас подкалиберных противотанковых снарядов, которые на дистанции в километр могли пробить лобовую броню «Тигра». Таким образом, если они и встретят немецкие танки, у них будет действенное средство для борьбы с ними. Да и обычные противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью еще никто не отменял. А пользоваться ими умели все наши бойцы. Ранним утром 8 августа 1944 года передовые части моей армии вошли в Реймс. Это стало неожиданностью для всех. Передовой дозор из трех бронетранспортеров неожиданно появился перед немецким постом на въезде в город и даже не стал стрелять. Достаточно было просто навести на них башни бронетранспортеров с пулеметами и немцы послушно подняли руки вверх. Бывшие рядом французы даже не сразу поняли, что происходит, а командир передовой группы уже потрошил немцев на сведения. Его интересовал состав гарнизона города и место его размещения. К моменту появления передовой колонны мы уже все знали, а среди французских зевак нашлись проводники, которые с удовольствием показали нашим бойцам путь. В итоге Реймс был занят всего за один день, даже меньше, а гарнизон города не смог оказать действенного сопротивления. Ошеломленные жители города смотрели, как по улицам их города движутся наши войска. Они даже не сразу поняли, что их освободили от немецкой оккупации, и лишь около двух часов дня народ стал массово выходить на улицы, где нескончаемой колонной шла техника. Особенно поразили их тяжелые штурмовые самоходки и танки. А нам ведь достался отдельный батальон ИС, а выглядели они очень брутально. Тем же вечером мы смотрели на окрестности Парижа, до которого от Реймса было около полутора сотен километров. Тут совсем внезапно появиться не удалось, но и к обороне немцы оказались не готовы так что за два дня относительно легких боев Париж стал нашим. Для воевавших с союзниками немцев это стало шоком, так как теперь получалось, что в их тылу оказались очень злые русские, а потому, учитывая общую обстановку на фронте, немцы стали массово сдаваться в плен союзникам, которые были сильно огорошены таким развитием событий. С одной стороны, они были недовольны тем, что именно русские освободили Париж, а с другой стороны, именно поэтому немцы начали массово сдаваться им в плен. К концу августа Берлин оказался в полном окружении. Наши войска, освободив Бельгию, уже двигались по Голландии, а другая часть заканчивала освобождать Данию. Практически вся Германия была уже занята. В боях тут мы не церемонились и применяли артиллерию и авиацию по полной, не жалея противника. Поскольку основные силы немцев были стянуты в Германию, в основном к Берлину, то освобождение других стран Европы проходило относительно легко. А 17 августа 1944 года начался штурм Берлина. Первыми пошли тяжелые танки и штурмовые самоходки. Своими тяжелыми фугасными снарядами они просто сносили дома, в которых немцы устраивали огневые точки. Следом за ними, прикрываясь броней и бронетехники, шла пехота, причем в первых рядах панцирники и штурмовых подразделений. Снарядов, бомб, гранаты, взрывчатки не жалели, а потому и продвигались достаточно быстро. После всего, что немцы натворили у нас. Особой жалости к ним не испытывали, а потому и на гражданское население не особо смотрели. Ожесточенные бои шли две недели, после чего, осознав крах всего, Гитлер ночью 1 сентября застрелился в своем бункере. Оставшееся немецкое командование сопротивлялось еще два дня, после чего 4 сентября послало парламентеров к нашим войскам. В итоге днем 7 сентября 1944 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. На следующий день остатки немецких частей сложили оружие. Нас эта новость застала во Франции, где мы в Париже принимали высокое начальство союзников. Просто так уходить мы пока не собирались. Город был под полным нашим контролем и теперь уже наше начальство должно было решать, что делать дальше. В отличие от других, я знал, что у нас впереди война с Японией, которая все еще достаточно сильна. Но, по крайней мере, один или два месяца отдыха у нас будут.